Девятнадцать. Страна чудес без тормозов. Гамбургер, скайлин, крайний срок. Первым делом мы решили подкрепиться. Хоть я и не чувствовал голода, никто не знал, когда доведется поесть в следующий раз. А потому я решил затолкать в себя хотя бы гамбургер с пивом. Она же была голодна, как слон, ибо за весь день сжевала только шоколадку в обед. Больше ни на что у нее не хватило денег. Стараясь не задеть рану, я кое-как натянул джинсы, майку, джемпер и, на всякий случай, нейлоновую ветровку. Ее розовый костюмчик явно не годился для покорения подземных пещер. Но, к сожалению, ни штанов, ни майк ее размера в моем гардеробе не оказалось. Я был выше ее сантиметров на десять. Она тяжелее меня на столько же килограммов. Конечно, стоило бы пойти в магазин, да и экипировать ее посуровее, но в такой час никакие магазины уже не работали. В конце концов пришлось натянуть на нее продырявленную в нескольких местах куртку американских ВВС. Что делать с ее туфлями на шпильках, я не знал, но оказалось, что в офисе у нее есть кроссовки и резиновые сапоги. «Розовые кроссовки и розовые сапоги», — уточнила она. «Ты так любишь розовый цвет?» «Дед любит. Говорит, что розовый мне идет». «Твой дед прав», — согласился я. «И в самом деле, розовый был очень ей к лицу». Как правило, пухленькие девицы, надевая розовое, начинают смахивать на огромный клубничный торт. Но именно на ней этот цвет почему-то радовал глаз. А еще он, кажется, любит пухленьких девиц. А да, конечно, ответила пухленькая девица. Потому я и держу себя в форме изо всех сил, правильно питаюсь и так далее. Я ведь, если за фигурой не слежу, сразу худеть начинаю. Вот и стараюсь есть как можно больше мучного, масла и крема. С ума сойти! Посочувствовал я. Достав из шкафа рюкзак и убедившись, что его не изрезали при погроме, я сложил в него наши куртки, карманный фонарик, магнит, перчатки, полотенце, большой нож, моток веревки, зажигалку и пачку сухого спирта. Затем из кучи продуктов на полу в кухне выудил пару булок, четыре персика, банку тушенки, банку консервированных грейпфрутов и кусок колбасы. Все это я тоже засунул в рюкзак, набрал полную флягу воды. и распихал по карманам все наличные деньги, какие у меня оставались. «Как на пикник собираемся?» — сказала она. «Не говори», — кивнул я. Уже перед выходом я окинул взглядом свалку, в которую превратилась моя квартира. Вот так всю жизнь. Строишь что-то, тратишь кучу времени, а потом все в один миг летит к черту. От этих тесных стен я, конечно, немного устал за столько лет, но в целом был своей жизнью доволен. И теперь эта жизнь исчезла за те же несколько минут, сколько требуется, чтобы выпить за завтраком банку пива. Моя работа, мое виски, мое одиночество и покой, мои Джон Форд и Сомерсет Моэм — все обратилось в бессмысленный хлам. Джон Форд — американский кинорежиссер. Уильям Сомерсет Моэм — английский писатель. И пышность цветов, и величие трав — продекламировал я про себя. И щелкнув рубильником, отключил в квартире свет. Строка из оды английского поэта-романтика Уильяма Уоттсворта. Слова эти перепевались в частности группой The Birds вместе с Джеки Дэшананом в 1965 году. Боль в животе так мешала сосредоточиться, а все тело настолько устало, что в итоге я решил не думать ни о чем вообще. Лучше уж ходить с пустой головой, чем барахтаться в каше из недодуманных мыслей. Мы спустились на лифте к подземной стоянке. Я открыл машину и бросил на заднее сиденье рюкзак. Если за нами следят, пожалуйста, мы вяжемся следом. Поливать. Мне уже все равно. В конце концов, я ведь даже не знаю, кого бояться: крокеров, системы, парочки бандитов с ножом. Убегать от всех сразу тоже, конечно, идея неплохая, но сейчас меня на это не хватит. Достаточно и того, что с шести сантиметровой дырой в животе, хроническим недосыпом и смазливой толстушкой на шее придется лезть под землю и в кромешной темне выяснять отношения с жабервогами. Так что пускай шпионят сколько угодно, мне сейчас не до них. Садиться за руль не хотелось, и я спросил у толстушки, водит ли она машину. Увы, извини, я только на лошади езжу, сообщила она. Ну что ж, вздохнул я. Наверное, когда-нибудь нам пригодится и лошадь. Убедившись, что бензобак почти полон, я тронулся с места и вырулил из жилого района на автостраду. Несмотря на поздний час, дорога была забита. В основном нас окружали такси и легковушки. За каким дьяволом столько народу едет куда-то среди ночи? Я не понимал никогда. Но в самом деле, что мешает людям после работы возвращаться домой, около десяти часов гасить свет и ложиться спать? Хотя по большому счету это уж точно не мое дело. Чтобы я ни думал об этом мире, он все равно будет ввертеться по своим законам. Арабские страны будут и дальше добывать свою нефть, а все люди под солнцем переводить эту нефть на бензин и электричество, чтобы в недрах ночных городов и дальше раскапывать новые способы удовлетворения своих желаний. Лично мне и без этого всего есть над чем поломать себе голову. В ожидании зеленого я положил ладони на руль и широко зевнул. Прямо перед нами пыхтел грузовик, навьюченный до небес гигантскими рулонами бумаги. Справа остановился белый спортивный Skyline, в котором сидела молодая пара. Трудно сказать, ехали они на какую-то вечеринку или возвращались с нее, но、ну, обоих на лицах читалась безпробудная скучка. Женщина, высынув из окна руку с двумя серебряными браслетами на запястье, смотрела на меня.